«Не знаю, что в нем было такого, мистер Холмс, только у меня мороз пробежал по спине. Я стоял в отдалении, так что не мог разглядеть черты, но было в этом лице что-то неестественное, нечеловеческое. Такое создалось у меня впечатление. Я быстро подошел поближе, чтобы лучше разглядеть следившего за мной, но едва я приблизился, лицо вдруг скрылось». И так внезапно, что оно показалось мне нырнуло во мрак комнаты. Я постоял минут пять, думая об этой истории и стараясь разобраться в своих впечатлениях. Я не мог даже сказать, мужское это было лицо или женское. Больше всего меня поразил его цвет. Оно было мертвенно-желтое, с лиловыми тенями, и какое-то застывшее, отчего и казалось таким жутко неестественным. Я до того расстроился, что решил узнать немного больше о новых жильцах. Я подошел и постучался в дверь, и мне тут же открыла худая высокая женщина с неприветливым лицом. — Чего вам надо? — спросила она с шотландским акцентом. я ваш сосед вон из того дома ответил я кивнув на нашу виллу вы я вижу только что приехали и я подумал не могу ли я быть вам чем нибудь полезен когда понадобитесь мы сами вас попросим сказала она и хлопнула дверью у меня перед носом рассердясь на такую грубость я повернулся и пошел домой Весь вечер, как не старался я думать о другом, я не мог забыть призрака в окне и ту грубую женщину. Я решил ничего жене не рассказывать. Она нервная, впечатлительная женщина, и я не хотел делиться с нею неприятным переживанием. И все же перед сном я как бы невзначай сказал ей, что в коттедже появились жильцы, на что она ничего не ответила. Я вообще сплю очень крепко. В семье у нас постоянно шутили, что ночью меня пушка не разбудишь. Но почему-то как раз в эту ночь, потому лишь что я был немного возбужден своим маленьким приключением или по другой причине, не знаю. Только спал я не так крепко, как обычно. Я смутно сознавал сквозь сон, что в комнате что-то происходит. И понемногу до меня дошло, что жена... Стоит уже в платье и потихоньку надевает пальто и шляпу. Мои губы шевельнулись, чтобы пробормотать сквозь сон какие-то слова недоумения или упрека за эти несвоевременные сборы. Когда вдруг, приоткрыв глаза, я посмотрел на ее озаренной свечой лицо, и у меня отнялся язык от изумления. Никогда раньше я не видел у нее такого выражения лица. Я даже и не думал, что ее лицо может быть таким. Она была мертвенно бледна, дышала учащенно и, застегивая пальто, украдкой косилась на кровать, чтобы проверить, не разбудила ли меня. Потом, решив, что я все-таки сплю, она бесшумно выскользнула из комнаты и секундой позже раздался резкий скрип, какой могли произвести только петли парадных дверей. Я приподнялся в постели, потёр кулаком о железный край кровати, чтобы увериться, что это не сон. Потом я достал часы из-под подушки. Они показывали три полуночи Что на свете могло понадобиться моей жене в этот час на шоссейной дороге? Я просидел так минут двадцать, перебирая это всё в уме, и стараясь подыскать объяснение. Чем больше я думал, тем это дело представлялось мне необычайней и необъяснимей. Я еще ломал над ним голову, когда опять послышался скрип петель внизу, и затем по лестнице раздались ее шаги. — Господи, Эффи, где это ты была? — спросил я, как только она вошла. Она задрожала и вскрикнула, когда я заговорил, и этот сдавленный крик и дрожь напугали меня больше, чем все остальное, потому что в них было что-то невыразимо виноватое. Моя жена всегда была женщиной прямого и открытого нрава, но я похолодел, когда увидел, как она украдкой пробирается к себе же в спальню и дрожит от того, что муж заговорил с ней. «Ты не спишь, Джек?» — вскрикнула она с нервным смешком. «Смотри, а я-то думала, тебя ничем не разбудишь». «Где ты была? Так понятно, что это тебя удивляет», — сказала она. И я видел, что пальцы ее дрожат, расстегивая пальто. Я и сама не припомню, чтобы когда-нибудь прежде делала такую вещь. Понимаешь, мне вдруг стало душно. и меня прямо-таки неодолимо потянуло подышать свежим воздухом. Право мне кажется, у меня был бы обморок, если бы я не вышла на воздух. Я постояла несколько минут в дверях, и теперь я совсем отдышалась. Рассказывая мне эту историю, она ни разу не поглядела в мою сторону, и голос был у нее точно не свой. Мне стало ясно, что она говорит неправду. Я ничего не сказал в ответ и уткнулся лицом в стенку с чувством дурноты и с тысячей ядовитых подозрений и сомнений в голове. Что скрывает от меня жена? Где она побывала во время своей странной прогулки? Я чувствовал, что не найду покоя, пока этого не узнаю. И все-таки... мне притило расспрашивать дальше после того как она уже рассолгала до конца ночи я кашлял и ворочался сбоку на бок строя догадку за догадкой одна другой невероятнее на завтра мне нужно было ехать в город но я был слишком взбудоражен и даже думать не мог о делах моя жена была казалось расстроена не меньше чем я И по ее быстрым вопросительным взглядам, которые она то и дело бросала на меня, я видел, она поняла, что я не поверил ее объяснению и прикидывает, как ей теперь быть. За первым завтраком мы едва обменялись с ней двумя-тремя словами. Затем я сразу вышел погулять, чтобы собраться с мыслями на свежем утреннем воздухе. Я дошел до хрустального дворца... просидел там целый час в парке и вернулся в Норбери в начале второго. Случилось так, что на обратном пути мне нужно было пройти мимо коттеджа. Я остановился на минутку посмотреть, не покажется ли опять в окошке то странное лицо, что глядело на меня накануне. Я стою и смотрю, и вдруг вообразите себе мое удивление, мистер Холмс. Дверь открывается... И выходит моя жена. Я онемел при виде ее, но мое волнение было ничто перед тем, что отразилось на ее лице, когда глаза наши встретились. В первую секунду она как будто хотела шмыгнуть обратно в дом. Потом, поняв, что всякая попытка спрятаться будет бесполезно она подошла ко мне с побелевшим лицом и с испугом в глазах. не вязавшимся с ее улыбкой. «Ах, Джек», — сказала она, — «я заходила сейчас туда спросить, не могу ли я чем-нибудь помочь нашим новым соседям?» «Что ты так смотришь на меня, Джек? Ты на меня сердишься?» «Так», — сказал я, — «значит, вот ты куда ходила ночью». «Что ты говоришь?» — закричала она. «Ты ходила туда, я уверен. Кто эти люди, что ты должна навещать их в такой час? Я не бывала там раньше. Как ты можешь утверждать вот так заведомую ложь?» — закричал я. «У тебя и голос меняется, когда ты это говоришь. Когда у меня бывали от тебя секреты, я сейчас же войду в дом и узнаю, в чем дело». «Нет, нет, Джек, ради Бога!» У нее осекся голос. Она была сама не своя от волнения. Когда же я подошел к дверям, она судорожно схватила меня за рукав и с неожиданной силой оттащила прочь. «Умоляю тебя, Джек, не делай этого!» — кричала она. «Клянусь!» Я все тебе расскажу когда-нибудь. Но если ты сейчас войдешь в коттедж, ничего из этого не выйдет, кроме горя. А потом, когда я попробовал ее отпихнуть, она прижалась ко мне с иступленной мольбой. «Верь мне, Джек!» — кричала она. «Поверь мне на это только раз. Я никогда не дам тебе повода пожалеть об этом. Ты знаешь... «Я не стала б ничего от тебя скрывать, иначе как ради тебя самого. Дело идет о всей нашей жизни. Если ты сейчас пойдешь со мной домой, все будет хорошо. Если ты вломишься в этот коттедж, у нас с тобой все будет испорчено». Она говорила так убежденно, такое отчаяние чувствовалось в ее голосе и во всей манере – что я остановился в нерешительности перед дверью. «Я поверю тебе на одном условии. И только на одном, — сказал я, наконец, — с этой минуты между нами никаких больше тайн. Ты вольна сохранить при себе свой секрет, но ты пообещаешь мне, что больше не будет ночных хождений в гости, ничего такого, что нужно от меня скрывать». Я согласен простить то, что уже в прошлом, если ты дашь мне слово, что в будущем ничего похожего не повторится. — Я знала, что ты мне поверишь, — сказала она и вздохнула с облегчением. — Все будет так, как ты пожелаешь. Уйдем же, ах, уйдем от этого дома. Все еще цепко держась за мой рукав, она увела меня прочь от коттеджа. Я оглянулся на ходу. Из окна на втором этаже за нами следило то желтое мертвенное лицо. Что могло быть общего у этой твари и моей жены? И какая могла быть связь между Эффи и той простой и грубой женщиной, которую я видел накануне? Даже странно было спрашивать, и все-таки я знал, что у меня... не будет спокойно на душе, пока я не разрешу загадку. Два дня после этого я сидел дома, и моя жена как будто честно соблюдала наш уговор. Во всяком случае, насколько мне было известно, она даже не выходила из дома. Но на третий день я получил прямое доказательство — что ее торжественного обещания было недостаточно, чтобы пересилить то тайное воздействие, которое отвлекало ее от мужа и долго. В тот день я поехал в город, но вернулся поездом не 3.36, как обычно, а пораньше, поездом 2.40. Когда я вошел в дом, наша служанка вбежала в переднюю с перепуганным лицом. — Где хозяйка? — спросил я. — А она, наверное, вышла погулять, — ответила девушка. В моей голове сейчас же зародилось подозрение. Я побежал наверх удостовериться, что ее в самом деле нет дома. Наверху я случайно посмотрел в окно и увидел, что служанка, с которой я только что разговаривал, бежит через поле прямиком к коттеджу. Я, конечно, сразу понял, что все это означает. Моя жена пошла туда и попросила служанку вызвать ее, если я вернусь. Дрожа от бешенства, я сбежал вниз и помчался туда же, решив раз и навсегда положить конец этой истории. Я видел, как жена со служанкой бежали вдвоем по проселку, но я не стал их останавливать. То темное, что омрачало мою жизнь, затаилось в коттедже. Я дал себе слово. Что бы ни случилось потом, но тайна не будет больше тайны. Подойдя к дверям, я даже не постучался, а прямо повернул ручку и ворвался в коридор. На первом этаже было тихо и мирно. В кухне посвистывал на огне котелок. и большая черная кошка лежала, свернувшись клубком в корзинке. Но нигде и следа той женщины, которую я видел в прошлый раз. Я кидаюсь из кухни в комнату, и там никого. Тогда я взбежал по лестнице и убедился, что и в верхних двух комнатах пусто, и нет никого. Во всем доме ни души. Мебель и картины были самого пошлого, грубого пошиба, кроме как в одной единственной комнате, той, в окне которой я видел, то странное лицо. Здесь было уютно и изящно, и мои подозрения разгорелись яростным, злым огнем, когда я увидел, что там стоит на камине карточка моей жены». Всего три месяца тому назад она, по моему настоянию, снялась во весь рост. И это была та самая фотография. Я пробыл в доме довольно долго, пока не убедился, что там и в самом деле никого нет. Потом я ушел, и у меня было так тяжело на сердце, как никогда в жизни. Жена встретила меня в передней, когда я вернулся домой. Но я был так оскорблен и рассержен, что не мог с ней говорить и пронесся мимо нее прямо к себе в кабинет. Она, однако, вошла следом за мной, не дав мне даже времени закрыть дверь. — Мне очень жаль, что я нарушила обещание, Джек, — сказала она. — Но если б ты знал все обстоятельства, ты, я уверенно, простил бы меня. — Так расскажи мне все! — говорю я. — Я не могу, Джак. — Не могу! — закричала она. — Пока ты мне не скажешь, кто живет в коттедже и кому это ты подарила свою фотографию, между нами больше не может быть никакого доверия, — ответил я и, вырвавшись от нее, ушел из дома. Это было вчера, мистер Холмс. И с того часа я ее не видел, и не знаю больше ничего об этом странном деле. В первый раз легла между нами тень, и я так потрясен, что не знаю, как мне теперь вернее всего поступить. Вдруг меня сегодня утром осенило, что если есть на свете человек, который может дать мне совет, так это вы». И вот я поспешил к вам и безоговорочно отдаюсь в ваши руки. Если я что-нибудь изложил неясно, пожалуйста, спрашивайте. Но только скажите скорее, что мне делать, потому что я больше не в силах терпеть эту муку.